Елена Княжина. К чёрту или любовь к контрактам не предусмотрена. Рассеянность сыграла со мной злую шутку. Я умудрилась потерять собственную душу. А точнее, у меня её украли. Ладно, как говорит высший гад, взяли в аренду. По контракту я обязана месяц отрабатывать его личной ассистенткой. Ничего такого, о чём вы сейчас подумали. Просто у Грёмы босс любит чистоту. Надо поскорее возвращать душу, пока демон не начал претендовать на другие части тела. Но вот загвоздка. В контракте имеется коварный пункт. Любой отказ и срок моего бытового рабства увеличивается вдвое. Пролог. Вот, держи. Мыло и верёвка. Наглец в самом деле протягивает мне моток и скользкий огрызок. З зачем? Делаешь ак назад в сторону окна. Ну вот. Ты учишься мыслить в правильном направлении. Одобрительно кивает этот мужчина. Моё окно. Там что-то прилипло снаружи. Похоже на муху. Муху снаружи? Тут 14 этажей. Карниз широкий. Я не удержу равновесие. Опирая руки в бока, надеясь выиграть этот раунд, «Пункт 8, дробь 5. Кроме случаев, угрожающих безопасности жизни». «Внимательная какая! А верёвка тебе на что?» «А на что она мне?» Он ласково обматывает меня тонким тросом, завязывает приличный такой узел и накрепко фиксирует свободный конец вокруг своего кулака. «Я беру на себя ответственность за твою безопасность. Далеко не упадёшь. Твоей жизни ничего не угрожает». Ненавижу грязь, ненавижу мух, и неторопливых ассистентов тоже ненавижу. Какой капризный мне попался рыбовладелец. Про торопливость в контракте ничего не говорилось, так что я неспешно подхожу к окну, робко выглядываю на да, внизу снуют крошечные прохожие, между мной и ими всё ещё 14 этажей. Ничего с утра не изменилось. Я что, правда, собираюсь вылезти наружу и вымыть треклятое окно? Выдыхаю. Да, собираюсь. А что остаётся? Хватаюсь рукой за каблук туфли и в последний момент слышу: "Не снимай, у них твои ноги красивее". Понимаю. Пытаться ему объяснить, что красота ног никак не сказывается на эффективности мытья окон, бессмысленно. Это полина пробьёт разве что дедушкин топор, и то не факт. Так что я просто приподнимаю над коленями юбку-карандаш, какой чёрт меня дёрнул так вырядиться к зачёту, и влезаю на подоконник. Дрейк не стремится мне помочь, позволяет всё сделать самой, лишь покачивает в воздухе связующим нас тросом, не отрывая зелёных глаз от зоны, где заканчивается ткань призоренной юбки. вырожившись влажной губкой, прилагавшейся к обмылку и до белых костяшек вцепившись рукой в оконную раму, я делаю неуверенный шажок на карниз. Холода я не чувствую. Тело стремительно разгоняет по венам адреналин. Смелее, мышонок. Прилетает хриплое автогонку. Главное не смотреть вниз. Так ведь? Разумеется, тут же смотрю. Неужели эти крошечные пятны живые люди? Все куда-то спешат, и ни у кого нет минут, чтобы поднять голову и увидеть сумасшедшую девицу, попавшую в крайне шаткое положение. Равнодушная толпа, озабоченная своими проблемами. Ещё шаг в сторону, и карниз издаёт жалобный взхлип. Да, дорогой, мне тоже не сладко. Терпи. Я тянусь губкой к чёрной точке, так смутившей требовательное начальство. Действительно, муха И что она тут забыла среди зимы? Окно утопает в мыльных разводах, муха плавно стекает вниз. Какой-нибудь тайский независимый кинорежиссёр, тот, что получил золотую пальмочку в Каннах, вполне мог бы снять про это артхаусную короткометражку, непременно под классическую музыку. Что-то идёт не так. Чёрт. Каблуки разъезжаются на поверхности в миг, ставшей скользкой. У меня нервно дёргаются колени, хочется заорать на весь проспект, чтобы эти крошечные пятна подняли свои головы и хоть кто-то пришёл меня спасти. Но голоса нет. Ужас забрал его заморозив в связке. Мгрей крески дёргает трос на себя, и я прилипаю к мокрому стеклу. Ноги дрожат. На языке одни ругательства. Он смотрится с скучающим любопытством в окно, к которому прилипло насквозь мокрое я. Как та самая муха, да. Прекрасно понимаю теперь её ощущение. Этот гад тем временем сосредоточен на прожигает две дырки в области дикальте. Риелтер прав. Отсюда открывается прекрасный вид. Выдаёт наконец вызревшую мысль мой внезапный босс. Да будь проклят тот день, когда я подписала чёртов контракт и вославься день сегодняшний, когда я заключила совсем иной договор, о котором этот мужик и не подозревает.